Пересилив страх, я сделал несколько шагов вперед и заговорил. Должен сознаться, что мой голос звучал неровно и, может быть, дрожал. Я протянул руку и прикоснулся к чему-то мягкому. Тотчас же глаза как будто отпрыгнули в сторону, и что-то белое промелькнуло мимо меня. Я почувствовал, душа ушла в пятки. Но все же обернулся и увидал удивительное маленькое обезьяноподобное существо со странно опущенной вниз головой. Оно пробежало по освещенному пространству сзади меня, налетело на гранитную глыбу, отпрянуло в сторону и в одно мгновение исчезло в густой тени под другой грудой каменных обломков. Моё впечатление было, конечно, очень неясное. Я помню только, это существо было тускло-белого цвета. Большие глаза, странные, серовато-красные, на голове и вдоль спины белые, как лён, волосы. Но я уже сказал вам, что это странное существо пробежало слишком быстро, и я не мог хорошенько разглядеть его. Я даже не могу сказать, бежало ли оно на четвереньках, или же только очень низко опустила руки. После минутного колебания я отправился вслед за ним к груди обломков. Отыскать его я не мог, но через некоторое время в глубокой темноте я наткнулся на одно из круглых, напоминающих колодец отверстий, о которых я вам уже рассказывал. Отверстие это было полускрыто свалившим со столбом. Тут у меня внезапно мелькнула мысль, не могло ли это странное существо скрыться в колодце. Я зажег спичку и, заглянув вниз, действительно увидал маленькое белое существо с огромными блестящими глазами, которое в упор смотрело на меня и быстро уходило вниз. Я невольно содрогнулся, это существо было так похоже на человекообразного паука. Оно спускалось вниз по стене колодца, и тут я впервые заметил множество металлических перекладин для рук и ног, нечто вроде лестницы, спускавшейся в глубину шахты. Но спичка, догорая, обожгла пальцы, выпала из рук, а пока я зажигал другую, маленькое чудовище уже исчезло. Не помню, сколько времени я просидел, всматриваясь в глубину колодца. Долго я не мог убедить себя, что виденное мною существо было человеком. Но мало-помалу передо мной забрежила истина. Человечество уже не существовало в качестве одного вида, а подразделилось на два типа животных — Изящные дети Верхнего Мира не были единственными потомками нашего поколения. Побелевшее отвратительное ночное существо, промелькнувшее мимо меня, также было наследником предшествовавших веков. Я вспомнил о башнях, о дрожащем токе воздуха над ними, о своей теории подземной вентиляции — Я начал подозревать истинное значение всего этого, но какое же место я должен был отвести этому подземному лимуру. Лимурами у древних римлян назывались призраки умерших. Этому подземному лимуру в моей схеме окончательно уравновешенной организации. Какое отношение имел он к беспечному спокойствию прекрасных жителей верхнего мира? Что же скрывалось там, на дне этой шахты? Я присел на край колодца и уверял себя, что уж мне это во всяком случае нечего бояться, и что я должен спуститься туда, чтобы разрешить все свои недоумения, а между тем... Я чувствовал самый настоящий страх и не решался лезть в колодец, пока я раздумывал. Пара прекрасных надземных жителей, занимаясь любовным спортом, пробежали мимо из освещенного пространства в тень. Мужчина преследовал бегущую женщину и бросал в нее цветами. По-видимому, они очень смутились, увидев, что я держусь руками за упавший столб и смотрю в вглубь колодца. Очевидно, считалось дурным тоном замечать эти отверстия. По крайней мере, когда я указал им на колодец и попробовал поставить на их языке вопрос об этом колодце, то они как будто смутились еще более и отвернулись. Однако их заинтересовали мои спички — и я сжег несколько штук, чтобы их позабавить. Опять заговорил о колодце, и опять ничего не вышло. Тогда я оставил их в покое и решил отправиться к Уине. Не удастся ли узнать что-нибудь от нее? В мыслях моих совершался переворот, и мои догадки и впечатления получали новое объяснение. У меня был теперь ключ, чтобы разгадать значение этих вентиляционных башен, тайну колодцев и привидений, не говоря уже о бронзовых дверях и о судьбе моей машины. И в то же время передо мной намечалось пока еще в смутных чертах разрешение той экономической проблемы, которая так занимала меня.